Глава 23. До чего же все оказалось странно. Чужое тело снова, только на этот раз еще больше не похожее на мое прежнее. Другая, другая геометрия, другой форм-фактор, иных слов я так и не смог придумать даже у себя в голове. А рост заметно меньше, изящные плечи, лишенные силы и веса и привычной массы. Центр тяжести, сместившийся куда-то к низу, чуть ли не до самых бедер. Неудобная конструкция. Попробую я сам управлять такой. Непременно споткнулся бы и упал. К счастью, мне досталась лишь роль наблюдателя. Хотя и с ней я тоже справился на тройку с минусом. На мгновение ощущение чужеродности резануло так сильно, что едва налажная связь тут же распалась. И я обнаружил себя сидящим за столом в темной комнате. Плотно закрытая дверь, очерченный заговоренным мелом круг и еще один диаметром чуть побольше и с четырьмя символами по соответствующим сторонам света. Обычно хватало и стандартной защиты, но сегодня я решил выстроить двойную с обманкой и отведением. Такую невозможно взломать или хотя бы выследить. Ну, почти невозможно. Впрочем, самое главное в ритуале не круги и древние письмена, а шары из отполированного хрусталя. Обязательно горного, созданного самой природой, искусственной работать не будет. Такая магия уже сотни лет считалась скорее женской, видимо, из-за расплодившихся по всей Европе шарлатанок, которые неизменно дополняли образ гадалки не только увесистыми артефактами, но и картами таро, цветастыми накидками и золотыми зубами. Спектакль для туристов и доверчивых простаков. Большая часть действий с хрусталем не нуждается ни в каких вспомогательных средствах. И уж, конечно, магии совершенно не важно, какого пола заклинатель. Куда важнее умение, а его я освоил куда лучше всяких там полуграмотных цыганок. Хоть и никогда не пользовался им без крайней нужды, наверное, мне просто не нравился сам ритуал, Слишком уж тесной становилась связь между его участниками. Слишком многое открывал тот, на кого я наводил заклятие. И что куда хуже, самому тоже приходилось открываться в ответ, увидеть хоть что-то можно только при наличии устойчивого резонанса двух разумов и тел. О теле Вяземской я имел весьма, скажем так, осязаемые представления, поэтому подключение прошло без усилий. Пожалуй, даже слишком эффективно. Местная форсированная магия в очередной раз подкинула сюрприз, и ее сиятельство щедро поделилось со мной не только картинкой и звуком, но и всем остальным. Вообще всем. Я чувствовал неудобные туфли, уже успевшие натереть мозоль на ноге. Чувствовал, врезавшийся куда-то под ребра поясок модного платья. В конце концов, чувствовал то, о чем нормальному мужчине попросту не положено иметь представления. А еще эмоции. Крепкие коктейли с тревоги, томительного предвкушения и чего-то еще больше всего похожего на... радость? Пожалуй, так. Ее сиятельство шла на дело с бесшабашной отвагой и транслировала все подряд без разбора. Наверное, поэтому меня и отбросило назад. «Прости», — шепнул я зачем-то вслух и снова коснулся кончиками пальцев гладкой и холодной поверхности шара. «Сейчас вернусь». Если связь так же мощно работала в обе стороны, Вяземская наверняка почувствовала, что я отвалился и могла начать. Нет, не паниковать, конечно же. Выдержки ей определенно хватало, научилась на операциях в больнице. Но оставлять девчонку надолго все равно не стоило. Даже если она не ошибется и сделает все верно, даже если старикашка заглотит наживку, какие-нибудь детали мы непременно упустим а они-то порой и оказываются важнее всего. Так что только вперед, то есть обратно, в блестящую поверхность хрустального шара и дальше в чужую голову и тело. Вяземская поднималась по лестнице из бледно-серого мрамора, почти такого же, как в ее собственном доме. Значит, уже успела миновать Дворецкого, пока меня не было, и теперь направлялась прямиком к хозяину дома». Его светлость согласился принять гостью без лишних вопросов, но само по себе это мало что гарантировало. И даже если хитрый старикашка не раскусит обман, он все равно может оказаться достаточно осторожным, чтобы не болтать лишнего. Видимо, на такой случай Вяземская и принарядилась. Насколько я мог почувствовать и увидеть, на ней красовалось узкое темное платье с таким вырезом, что еще немного его обязательно назвали бы неприличным. Я, разумеется, ни на что подобное даже не намекал, но мысленно поаплодировал ее сиятельству. Женская привлекательность — слишком могучее оружие, чтобы им пренебрегать. Доброго дня, княжна. Я безмерно рад вас видеть. Хоть и не вполне понимаю, что могло привести вас сюда, да еще и в столь ранний час. Поначалу я разглядывал только силуэт в кресле за огромным столом из темного дерева. Света в кабинете явно было маловато а ночным зрением Вяземская не обладала. Но когда ее глаза чуть привыкли к темноте, я смог распознать и черты. Вживую Меньшиков куда сильнее отличался от своего вероятного отпрыска, чем на фото. Видимо, снимку было уже лет пять или около того. И за эти годы его светлость успел лишиться части волос и состариться еще сильнее. Шитый на заказ костюм из светло-серой ткани скрадывал сгорбленную спину и прочие недостатки фигуры но с впалыми щеками и землистого цвета кожи лица поделать ничего не мог. Меньше кого недавно исполнилось 67, не так уж и много, особенно для сильного владеющего, но выглядел он так, будто уже давно страдал от тяжелой и неизлечимой болезни или чего-то похуже. Темное колдовство дает немало, вот только возвращать долги всегда приходится с изрядными процентами. «Не знаю, как и сказать, ваша светлость», — на человеземское. «может, вы сочтете все это глупой шуткой или вовсе не посчитаете достойным своего внимания, но я не могла не прийти к вам. Меня просили передать послание, и долг чести требует, чтобы я сделала это лично». Чуть подрагивающий голос, смущенный взгляд, бегающий из стороны в сторону и волнение. Самое, что ни на есть искренне, я чувствовал его как свое собственное. То ли в Вяземской пропадала великая актриса, то ли она и правда так сильно волновалась, эмоции зашкаливали. Их листали так мощно, что мне то и дело приходилось напрягаться, чтобы не разорвать связь. Опыты хладнокровия сыграли злую шутку. За сотни лет я успел превратиться в настолько бесчувственного чурбана, что едва выдерживал буйство чужой психики. Ох уж эти женщины. Вот как Меньшиков улыбнулся. «И кто же просил передать это ваше послание?» «Имени я не знаю, мне его не называли», — Вяземская покачала головой. «Однако я возьму на себя смелость заметить, что этот человек был изрядно похож на вашу светлость, только моложе. Лет тридцати с небольшим, может? Есть, попадание в десяточку». Меншиков еще не сказал ни слова, но его выдали глаза. Точнее, зрачки, тут же расширившиеся примерно вдвое. Ее сиятельство говорило что-то еще, то ли объясняло, то ли зачем-то описывала внешность, но он уже почти не слушал, застыл в кресле с ошалевшим взглядом. Впрочем, тут же взял себя в руки, выдержки старику явно было не занимать. «Хм, удивительное дело», — проговорил он, поднимаясь из-за стола, — «позвольте, княжна». Когда Меньшиков подхватил Вяземскую подлокоть, слегка придавив пальцами, И потащил куда-то. Мне на мгновение показалось, что он просто-напросто выкинет ее из окна или придушит за дверью личных покоев. Но на деле все оказалось не так страшно. Его светлость всего лишь изволил сменить обстановку и выбраться на балкон. То ли старику вдруг стало не хватать воздуха, то ли он опасался, что внутри их могут подслушать, а в саду внизу, насколько я, то есть вяземская, мог разглядеть, не было ни души. «Кого вы видели?» Меньшиков прикрыл глаза и, будто бы невзначай, подпер ее спиной, отрезая путь к отступлению. «И что он успел вам сказать?» «Ничего», — пискнула Вяземская, — «почти ничего. Тот человек был слишком измучен, его пытали, так что даже я ничего не смогла сделать». И снова в яблочко. Маятник лихо врезался в опасение Меньшикова и тут же полетел обратно, к успокоению. Ничего страшного не произошло, попавшийся бедняга не проболтался даже под пытками, и к его светлости стремительно возвращалось самообладание. «Мне жаль, что вам пришлось такое увидеть», — негромко проговорил он. «Но скажите, милейшая, какое отношение ко всему этому имею я?» «Я не знаю», — Вяземская на всякий случай огляделась по сторонам и даже чуть свесилась вниз, разглядывая сад под балконом. «Вчера меня вызвали в Исаакиевский собор, чтобы помочь, помочь одному человеку. Но я, похоже, опоздала, несчастный умер у меня на руках». «Господь милосердный!» На лице Меньшикова снова мелькнуло что-то изрядно похожее на облегчение, но его светлость тут же снова состроил трагическую мину. «Говорите, его пытали, но кто мог посметь? Его били» так что я не могу даже представить, какая сила нужна, чтобы сделать с человеком подобное», отозвалась Вяземская. «Но, похоже, так и не добились успеха. Когда мы остались наедине, этот человек умолял передать вам, что не сказал ни слова, и чтобы вы позаботились о какой-то просковье, кажется. Думаю, это его дочь или...» «Нет, не дочь», — рассеянно поправил Меньшиков и тут же поджал губы, явно мысленно ругая себя за лишнюю болтовню. Кажется, я и правда был знаком спокойным. Не знаю, почему он решил столь странным образом сделать меня своим, своим душеприказчиком, но, думаю, мне все же следует выполнить его последнюю волю. Тогда я могу быть спокойна, Вяземская выдавила из себя неуклюжую улыбку. Если не за себя, то хотя бы за то, что душа несчастного найдет покой. Не за себя? переспросил Меньшиков. Но что может угрожать вам? Или кто? Тот же человек, что пытал? Владимир Волков.